Дороги были во власти, разбойников, деревни-арены бесконечных боёв. Англичане и иноварцы грабили наперебой. Дофин решил, что настало время вернуть себе место правителя королевства. Он заявил, что намерен править и обойдется без опекунов. Чтобы выручить деньги, он принялся продавать должности, да только они никак не продавались. Он покинул Париж, чтобы усмирить воюющую провинцию. Она была в огне. В первом же городе, куда он явился, его чуть было не похитили разбойники. Дофин убрал во свояси. Известно, что он привык подчиняться ситуации, посему и вернулся в Париж прятаться. Он тоже решил прибегнуть к помощи генеральных штатов. В результате, начиная с 1358 года без Штатов, он не имеет права ни на что. Штаты назначают его регентом. Теперь они станут действовать, прикрываясь его именем. Тем временем происходит событие вызвавшие в Париже необычайное волнение. Дофин, которому по-прежнему не хватает средств, которые... От продажи должностей и подделки денег богаче, как будто не стал, сей дофин купил двух лошадей, заплатить за которых позабыл. Продавец имя Коева перрен массе случайно встречает на улице Новсен Мэри жана Жаннабае, казначея, останавливает его и просит дать цену за своих лошадей. Либо из нежелания, либо от отсутствия денег Жан Байе платить отказался. Завязывается ссора, и Перен Массе убивает Жана Байе и прячется в церкви Сен-Жак-Лебушери, у которой есть право правоубежище. Маршал Франции Робер де Клермон, благородный сеньор Жан де Шалон и парижский приво Гильом-Эр преследуют убийцу пренебрегая правом священного места на убежище вытаскивает его из церкви тащит на площадь в шатле и там вздергивает предварительно отрезал кисть епископ выступает с протестом на лицо нарушение церковной неприкосновенности но все чего ему удается достичь это выдачи тело терренена Оно было погребено с соблюдением всех надлежащих процедур в Сен-Мари. Этьен Марсель присутствует на заупокойной службе. Дуфин на похоронах Байе. Два короля было в Париже. Короля аристократов звали Карл, короля горожан звали Марсель. Заметим, что пока что... Во всем этом никак не замешаны крестьяне. Пока что борется между собой лишь королевская власть и городские граждане. Терпение. Вернемся на какое-то время в Пуатье. Все важные господа, взятые в плен после битвы, договорились с победителями о выкупе. Все это... Были люди чести, и на их честь по праву полагались противники. По Восемо английские рыцари позволили вернуться во Францию за договоренной суммой. Кто же заплатил за все эти прекрасные позолоченные доспехи, гербы и эмблемы, покореженные в поэтье? Крестьянин. Кто будет платить обещанный сеньорами выкуп? «Опять крестьянин!» Однако суммы выкупа были весьма значительными, а крестьянин был беден. Господа велели продать все – мебель, лошадиные упряжки, вплоть до плугов. Когда же у крестьянина не осталось ничего, кроме собственной кожи, его обвинили в том, что он закопал свое золото и требуя, чтобы он сказал, где именно – Ему плетью эти куски его собственной кожи сдирали с плеч и сжигали на подошвах. Париж был охвачен террором,